Глава четвертая. Сергей и Артем приехали к небольшому офису в центре Москвы после десяти вечера. Предъявили охранникам приглашение, прошли в уютный зал с почти домашним баром. Артем взглянул на нарядных, веселых людей, которые непринужденно общались, шутили, смеялись. — Сереж, здесь же все друг друга знают, а мы тут при чем? Как-то неудобно. Очень даже удобно. Нас мой бывший клиент пригласил по моей просьбе. Он тут главный. Я нечаянно с ним встретился, пожаловался на тяжелую беспросветную жизнь, говорю, «Вы бы пригласили одинокого волка на какой-нибудь праздник». Нет, мол, луча солнца. Приползаю в свою берлогу после суток наружного наблюдения, чудом уцелевший в схватках с бандитами. Открываю холодильник. А за мной пельмени начинают гоняться как собаки. Я их боюсь. Ну он и жалился: "Приходи", говорит, "у нас праздники часто". Я сразу на всякий случай спросил: "А допарника можно взять? Он всегда голодный". Он и дал приглашение. К ней им широко улыбаясь подошёл высокий красивый мужчина и протянул Сергею руку. Добро пожаловать, одинокий волк и его голодный напарник. Будьте как дома, пожалуйста. Забудьте о своих кошмарных делах. Приветствую вас, Константин. Да? Это он и есть мой друг Артём. Ну, я чуть-чуть преувеличу. Не такой уж он и голодный. Я понял. Константин пожал руку Артёму. За время сотрудничества с Сергеем я привык к его небольшим преувеличениям. и некоторым чудачествам. Всё это не помешало ему однажды так меня выручить, что я ему готов устраивать праздники каждый день. Серёж, вы проходите. Вот за тот столик у сцены. Его для вас сейчас накрывают, а я тут ещё должен встретить кое-кого. Мы увидимся. Надеюсь вы побудете подольше. Приглашены хорошие певцы, танцевальный коллектив, ну вроде бы даже и маристы. — О-о-о! — довольно проварковал Сергей. — Нюмористы — это для меня. — А того не будет, который с телевизором разговаривает? — Не знаю, Сереж. Рассмеялся Константин. — Не я приглашал. Я даже не в курсе, что кто-то с телевизором разговаривает. Он просиял ослепительной улыбкой и пошел встречать элегантную пару. «Очень симпатичный», — сказал Артем, когда они шли к своим местам. «И такой благополучный, что ли. Ты-то ему зачем понадобился?» «Понадобился». Сергей уютно устроился на стуле с высокой спинкой. Знаешь, как он влип? «Он — хороший бизнесмен, но человек доверчивый и открытый. Друзья подставили, жена предала, дело развалили». Долги на него повесили под статью подвели. Видел бы ты его тогда. Запил, о самоубийстве говорил. И как ты ему помог? Поискал недостатки у его конкурентов, ну, это длинная история. Интересно. А за что с ним так поступили? Причин-то много, чтоб человеку бизнес развалить. Но в данном конкретном случае мне сдаётся, то была голимая зависть. Красивых не любят, как ни крути. Ты серьёзно? Ну я понимаю зависть женщин, ну там в борьбе за внимание, а в бизнесе мужчина первый раз слышу. Так я, может, первый раз об этом и сказал. Человечество ещё не в курсе. Просто не было времени и слушателя, но это не сиюминутный, а разовый вывод. Красивых мужиков терпеть не могут, еще более коварно, чем красивых женщин. У них полно друзей, им широко улыбают, сожмут руку, а сами думают, когда ж ты облезешь, картина маслом. Ты это можешь обосновать? Да. Среднестатистический обыватель не выносит гармонии. Не уверен, что это подтвердит наука. Да. Я читал недавно одно исследование психологов-физиологов. Там написано, что красивые люди часто обладают более развитым интеллектом именно в силу того, что притягивают большое количество людей, а общение способствует умственному развитию. Так и я про то. Костик совсем не дурак, образованный. Попёр так, что Все сначала ахнули, окружили тесным кругом верных товарищ, а потом как-то сразу решили, а не пора ли его обломать. Вроде и восстановится многовато. Вот посмотри на зал. Тут достаточно вполне симпатичных людей, а сияет один Костя как фонарь. Ты хочешь сказать, что это главная причина, а не то, что он стал кому-то Сильным конкурентом кого-то вытеснил. Да это само собой. Узок их круг. И они постоянно друг друга пытаются вытеснить. А посмотришь со стороны, друганы до гроба. Артем задумчиво выпил бокал белого вина, пожевал немного салата и свежих овощей. Он смотрел на сцену, где поп-звезда Закончив петь под фонограмму, радостно приглашала к себе желающих изобразить подтанцовку. Несколько человек охотно прыгнули. Они все не в такт плясали и подпевали. В зале веселились чисто дети, произнёс Сергей и посмотрел на Артёма. Тот явно был мыслями не здесь. Эй, Кольцов, пощёлкал пальцами перед глазами приятеля. Будем приземляться. Скоро наши танцорки выйдут. Да-да-да. Россияна ответила Артём: "Я понимаю. Я думал о том, что ты сказал. Вычислил наиболее весовый фрагмент. То есть человек может жить абсолютно спокойно, безмятежно, общаться с людьми, которые вроде бы к нему хорошо относятся и совершенно не догадываться о том, что существует какая-то причина в нём или в них, по которой они хотят его уничтожить, растоптать, стереть, закопать. Если бы мы могли, к примеру, понять, что это за причина, тогда поняли бы, как искать убийцу Нины. Я глупости говорю.